Глава шестая В подвале, если не считать толстого слоя пыли, на котором отпечатывались наши следы, было на удивление чисто. Ящики аккуратно сложены в одном из углов, на обшитом деревом полу не видно мусора, на потолке паутины. Я вспомнила, что у нас было точно так же, Хотя в других комнатах царил хаос, и каждый шаг грозил обрушением. Потому Севери и послал к нам плотника со знанием бытовой магии. — Вас что-то беспокоит? — оглянувшись, спросил Аккерит. — Вы застыли и будто прислушиваетесь к чему-то. — Наверху сыро. Я повела плечом. А здесь сухо. Кстати, только сейчас вспомнила что в нашем доме было так же, просто я не придала этому значения. И у меня были проблемы поважнее. Например, как случайно не убить кого-нибудь внезапно обретенными силами? — Верно, — кивнул следователь. Тогда меня это тоже насторожило. Было странно, как аккуратно обрушилась часть потолка, и что обломки не усеивали весь пол, а жались к старому котлу и стене, «Примерно так же, как эти ящики». «Хм...» Я скрестила руки на груди и приблизилась к углу, где возвышалась груда старинных сундуков. И «Еще до того, как вы закрыли портал в нашем доме, мне казалось, что мешки и кувшины постоянно кто-то переставляет. Но сейчас подумалось, что они сами передвигались, повинуясь некому магическому полю, как металлические предметы магнитному». Вспомнила, с какой стороны обнаружили тайную комнату и указала на стену, противоположную той, где сгрудились ящики. Если я правильно догадываюсь, портал там. Вот и проверим. Следователь сделал пас рукой, и веретено начало вращаться быстрее и быстрее с каждым оборотом, оставляя в воздухе новый виток светящейся пряжи. Пока перед нами не образовалась яркая завеса, а в руки Акерета не упал опустошенный артефакт. Мужчина размахнулся и силой метнул его в стену, о которой я говорила. Веретено вонзилось в нее, будто кинжал. Пол под ногами дрогнул и... Ничего, удивилась я, когда ничего не произошло. Не совсем. Хитро прищурился следователь и поднял руку, жестом приглашая меня подойти к торчащему из стены веретену. Портал открыт с помощью вашей магии. Я сумею взломать охранные заклинания, но это может повредить структуру силового поля и нас выбросит неизвестно где. — Ой, не надо! — испугалась я. — Поэтому, — успокаивающе улыбнулся он, Я лишь сотворил ручку двери, которую должны открыть вы. Теперь дело за вами, Дуняша. Я задумчиво коснулась подушечкой большого пальца кончика указательного. И по краю ноготка промелькнула знакомая молния силы Ральвины. Хорошо, что я погладила хмуро перед выходом. Сейчас магия была послушной и робкой, как мотылек. Но я-то знала, насколько разрушительной она может быть. «Правда, Ирка меня переплюнула. Уголки губ дрогнули. Вспыхнувшая страсть дракона обрушила целое здание. Ордон, надо признать, хоть и выглядел изрядно потрепанным, лучился от удовольствия. Наедине они провели не так много времени, но явно его не теряли. Улыбка застыла на моем лице, а по коже побежали мурашки. Не потому ли Севери поспешил уехать сразу после бракосочетания?» Увидел, как сильно я была шокирована, и поэтому решил не пугать меня еще больше? Или сомневался, что удержит свою страсть? Может, ты подстроил дела, которые потребовали присутствие ее величества в столице? Не выдумывай!» – осадила себя. а Аккерит сказал, что у господина Соксхлета была веская причина так поступить. Вернется и все расскажет сам. Больше я не тянула, а коснулась магии Ральвины, торчащего веретена, и стена вдруг пропала, будто передо мной не было никакой преграды. Занавесть светящейся пряжи осыпалась тающими искрами, но подвал не погрузился в темноту. Перед нами переливался и излучал холодное сияние портал. У меня не возникло сомнений, что эта сереневато Серебристое завихрение он и есть. Одного раза, когда я увидела исчезновение Севери, было достаточно, чтобы распознать похожие энергии. Только в тот день портал возник и исчез. А этот продолжал нагнетать какую-то невыразимую тяжесть. Ничего определенного, но стоять вот так близко было очень неприятно. Не трогайте. Тихо предупредил Акерет и начал осторожно обходить сияние стараясь держаться ближе к стене. «И не собиралась!» саркастично фыркнула я. Крики «бонзай» и акробатические прыжки в окна мне уже не по возрасту. «Это заклинание перемещения?» мимоходом поинтересовался следователь. «Можно и так сказать», наблюдая за тем, как мужчина медленно обошел портал, тихо ответила я. «Это боевой клич японских солдат, Сокращение от пожелания долгих лет императору, за которого они отдали свои жизни. Судя по всему, ваш мир очень интересное место, — заметил Акерет и, приблизившись, протянул руку. Покажите мне его. Попробую. Я обхватила его горячую ладонь и шепнула. А теперь что? А теперь он крепко сжал мои пальцы и потянул меня к порталу. Банзай